Грамматическое противопоставление этих форм связано с наличием или отсутствием управляемых слов. Страница 483. Стилистическое разграничение употребления полной или краткой формы всказуемых состоит в том, что краткая форма свойственна попреимущественно к книжной речи, а полная нейтральна. Уточняя это положение, можно сказать, что полная форма прилагательного по сравнению с краткой имеет несколько сниженный оттенок. Первое. Прилагательное в краткой форме. в большинстве случаев краткая и полная форма прилагательна в составе сказуемого допускает синонимические замены вместе с тем в современном языке есть конструкции в которых краткая форма единственно возможный вариант при связочной части сказуемого первое если значение краткой формы отлично от значения полной формы того же прилагательного, обособление лексического значения краткой формы прилагательного часто связано со способностью иметь при себе дополнение. Больной плох? Комната плохая. Девушка хорошая. Девушка хорошая – хороший человек. Человек богатый. Например, умом. Человек богатый, обеспеченный. Если краткая форма прилагательного обозначает относительный признак, излишнюю степень признака – это второе. Велик, длинен, короток, узок. Силы убывали, воротник рубахи стал широк. В таком случае речь идёт здесь не вообще а о, о широком воротнике, а о таком, который широк только данному лицу. Третье. Краткая форма прилагательного незаменима полной формой в устойчивых словосочетаниях. «Все живы и здоровы», «вопрос ясен», «дорог каждый час». Плохие его дела были. Сам посуди. Ни дроби, ни пороха, ни спичек, ни еды, Марк. Плохие дела были. Четвёртое. При подлежащем выраженным местоимением это или вопросительно-относительным местоимением что? Он там хозяин. Это ясно. При наличии слов «как» Так, кто так чувствителен и весел и остер, как Александр Андреевич Чацкий? Ты знаешь, как я счастлива. Краткая форма прилагательного обычна и тогда, когда присказуемо имеется слова, подчеркивающие большую степень признака. Че он очень узок. Поворотлив. На нём можно пройти по самым мелким протокам. Шестое. В составе форм вежливости и в оборотах со значением предупреждения. Будьте любезны, будь добр, будьте осторожны. Это 484 страница. Седьмое. Часто встречается краткая форма прилагательна в сочетании с инфинитивом. Готов ответить. Краткая форма прилагательна в одних текстах воспринимается как стилистически нейтральной, а в других – как присущая книжной речь. Оттенок книжности краткая форма имеет в следующих случаях. Первое – при инверсии главных членов. Мы не хотим ничего лакир... лакировать, мы знаем нелегкие трудовые будни. В публицистических стилях краткая форма прилагательного, поддержанная лексическим значением слова, может звучать торжественно. «Драгоценна жизнь красного воина». Драгоценна его святая кровь. Нелегко родине принимать эти жертвы. Затуманены скорбью прекрасные глаза её. На эти жертвы священны и необходимы. Алексей Толстой. Второе. Если в предложении имеются слова, указывающие на принадлежность признака «его здесь, там». В этих сочетаниях обычно употребляется полная форма. Поэтому краткая форма со значением временного признака всказуемым делает предложение подчёркнуто книжным. У них потемневшие от усталости лица, усталые глаза ясны и спокойны. Второе. Прилагательное в полной форме в именительном падеже. Это наиболее активное средство выражения при связочной части составного сказуемого. Только в полной форме употребляется, естественно, относительное прилагательное. Не встречаются в краткой форме и некоторые качественные прилагательные в определённых значениях. Переулы глухой, безлюдный. Бедный ты, несчастный, вызывающий сожаление. «Сестра у меня славная, приятная, милая». Страница 485. Основные значения сказуемых с именительным, предикативным. Обозначение признака постоянного, вневременного пассивно пребывающего в предмете. Лето сухое, а вода низка. Полная форма прилагательного в именительном падеже употребляется часто полузнаменательными и знаменательными связками с этими связками. Здесь в лавке держат старую крупу, каша получается горькая.